Глава 34. День 260. Когда Старый Новый год приблизился к Новому, меня потянуло на море. Все утро я занималась тем, что искала свою дочь, естественно, чем же еще. Я припарковалась у берега. Хотя родители считали, что мои поиски бессмысленны, они все же купили мне машину, чтобы облегчить их. Учебники по биологии полились под кроватью. В своих поисках я никогда не удалялась на большие расстояния, потому что не могла сопротивляться внутренней тяге. «Иди домой! Возвращайся! Вдруг она дома и ждет тебя!» Но в округе, пожалуй, не осталось ни одной травинки, под которую я бы не заглянула, и даже в трех соседних округах. Но это не имеет значения. А вдруг я пропустила нужную травинку, ту самую? Побережье Кромера. Плоское серое небо, нависшее над Серым морем, Я — жалкий розовый червяк, ползущий между ними. Составление карты, раздача листовок, поиск средств для публикации, объявлений в газетах и высадка тюльпанов в ящике, бесконечные чашки чая, звонки по телефону — все это превратилось в тот день в бесполезную суету, которая обречена и будет смыта всевластной волной обстоятельств». Канун Нового года вернул меня в прошлое. Я почти ощутила резкий, приятно терпкий ветерок перемен, который подул в нашей жизни год назад. И тогда он действительно подул. Мысль о том, что Новый год опять разверзается впереди, была нестерпимой. Я не собиралась совершать самоубийство, просто ничто не казалось таким заманчивым, как это серое море. Но я сбрасывала себе одежду на ходу, пока, оступаясь на гальке, бежала к нему. Прыжок, воду погружение и... Ой-ой-ой, холодная вода! Необыкновенное ощущение. Это боль, которая, казалось, была не только в моем теле, но и вокруг. Я плыла все дальше и дальше, от берега за горизонт, волны разбивались о моё тело, я устала и ослабла. Одна мысль застряла у меня в голове. «Может, сдаться?» «Здесь, сейчас, в эту минуту». Мысль настойчиво тикала и не покидала меня. Она стремительно росла, как распускается цветок при ускоренной съемке, и вот уже заняла все пространство черепной коробки, вытеснила все остальное. Может, если там за ровным горизонтом есть другая жизнь, то моя девочка ждет меня там, а не на крыльце нашего дома? Я позволила себе погрузиться под воду. Рот наполнился морской водой. Соленая жидкость хлынула в носовые пазухи. Я пыталась изо всех сил, старалась опуститься на дно, но каждый раз тело непроизвольным судорожным усилием выскакивало на поверхности, и я, задыхаясь, отплёвывалась, втягивала живительный воздух, которого не хотела. Это было все равно, что пытаться убить робота. После того, как море присытилось этой игрой в мяч, которым была я, оно вынесло меня на берег, и вдалеке я увидела Пола, который вглядывался в горизонт. Заметив меня, он побежал. На нем было длинное черное пальто, которое развивалось на бегу. Когда он подбежал ближе, я услышала, что он бормочет. «Бет, Господи, о Боже, сделай так, чтобы она была жива!» Подбежав еще ближе, он понял, что я дышу. Он поднял меня на удивление легко и понес подальше от опасной воды. Трусики и от купальника на мне остались, а оливчик проглотило море. Но это меня не тревожило. Он кричал, держа меня на руках, обращаясь не ко мне, а к миру в целом. «Что теперь?» Что еще, ради Бога? Он положил меня на гальку и закутал свое пальто, а потом отправился искать мою разбросанную по берегу одежду. Я оцепенело смотрела, как он резкими сердитыми движениями приподнимает мои вещи, перекидывает через руку, как будто прибирает за нашкудившим ребенком. Пол сложил стопку моих ног, а сам сел рядом. Один ботинок не смог найти, сказал он. Он посмотрел на меня с испугом: Господи, Бет, у тебя губы совсем синие! Он сильнее закутал меня в пальто, растер мне щеки и ноги своими большими ладонями. «Как ты разыскал меня?» Голос из живота проходил через тиснутые зубы и окоченевшие от холода губы, как будто я была чревовещательницей. «Я заехал к тебе утром навестить!» Он взял мою руку в свою ладонь, сверху накрыл другой, чтобы согреть. «Не застал и поехал искать. Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Новый год — такое странное время!» «Кружил по окрестностям, а потом увидел твой автомобиль тут». Он дернул головой, показывая в сторону. «Боже мой, Бет, ну как же так можно? Что ты творишь? Кому от этого будет лучше, скажи!» Он почти кричал. Я снова подивилась тому, что его типичная реакция во многих ситуациях — гнев, а у меня печаль. Я почти позавидовала ему. В гневе, по крайней мере, есть запал. «Прости меня, Пол», — пробормотала я, не разжимая зубов, — Не то, чтобы я хотела утопиться, нет, я хотела сделаться, ну, не знаю, как сказать, пустой, что ли, чтобы стало легче. какое то время мы не знали, о чем говорить, и паузу заполнял только шум прибоя. Я видела, как гнев медленно покидает его, он становится вялым и безвольным. Пол, тебе никогда не хотелось, чтобы она вовсе не рождалась на свет? У него изумленный вид, он не ожидал такого вопроса. «Нет. Никогда, ни разу». «А мне да. И это чистая правда. Иногда я не могу избавиться от мысли. Если бы я не родила ее, то ничего этого бы не случилось. А теперь... Теперь я обречена. Меня всегда будет преследовать маленький призрак в красном, наступать мне на пятки и так до конца дней, пока я не умру, и даже после. Если после что-нибудь существует». «Покой? Быть может». Вряд ли. Потому что даже там она может ускользнуть от меня, и я буду искать ее и искать, и так без конца целую вечность. Я знаю, что так думать плохо, но я так иногда думаю. Я считаю, что мы не должны обвинять себя, Бет, за свои мысли или за свои поступки. Никто ничего не знает, никто. А тот, кто утверждает обратное, просто лжет. Иногда я думаю, что причина моей рассеянности. «В рассеянности?» «Да. Из-за ревности. Это моя вина, я ревновала тебя. Поэтому все время думала о прошлом, вместо того, чтобы думать о настоящем. Быть внимательной, тогда ничего бы не случилось. Да еще это чувство, что мне осуждено ее потерять. Все это кирпичики, понимаешь? Из них и сложатся события. Один на другой, один на другой. И вот я и сама слышала, что мой голос звучал надрывно и истерически». «Бет, ты не виновата!» «Раньше ты сказал, что виноват. «Я же объяснял тебе, что был сам не свой, ничего не соображал!» Вдруг на меня накатывает приступ, вроде того, который заставил броситься в море, я хватаю в руку камень и бью изо всех сил по другой руке, по среднему пальцу, который лежит на плоской гальке. Пол даже не шевельнулся, чтобы остановить меня. Я понимаю, что сделала только когда мой палец начинает напоминать синюю сливу, Я швыряю камень подальше. Черт подери, Бет. Он придвигается, обнимая меня. Ничего. Я понимаю, почему ты это сделал. Больно. Очень. Инстинктивно я тяну палец в рот, чтобы успокоить боль. Дай-ка я посмотрю. Он берет мою руку и нежно обследует ее. Нет, перелома нет. Я прячу руку под пальто. Он снова обнимает меня, и мы вместе смотрим на море. «Я думаю о ней все время, каждую минуту. Я пытаюсь найти ответ, я...» Он делает паузу. «Тебе никогда не казалось, что Кармал была... Как бы это сказать, несколько необычным ребенком, «Допустим. Я даже говорил тебе, кажется. А тебе казалось?» «Разумеется. Иногда это беспокоило меня. Я бы хотел, чтобы она стала более приспособленной к жизни. Я даже думал...» Знаешь, что она немного похожа, ну, на детей с синдромом Аспергера, ну ты знаешь, она была такой умной, а с другой стороны в чем-то не очень. Может быть, она в каких-то проявлениях была необычной, но не думаю, что у нее синдром Аспергера. Тогда что? Не знаю. Иногда я думаю... Что? А вдруг это ее необычность как-то связана с ее исчезновением? Ну как? Я снова качаю головой. Не знаю, Пол. Я больше ничего не знаю. У меня уже не осталось ни мыслей, ни догадок. Люси хочет помочь. Она многое осознает, но есть вещи, которые только мы с тобой можем понять. Ей нелегко, наверное. Да. Она хотела детей, но теперь знаешь. Ей, наверное, приходится очень нелегко, повторяю я снова. Мы посидели еще немного, и тут я сообразила, что за все годы нашей совместной жизни у нас не было такого откровенного разговора. Потом он помог мне встать и усадил меня в свою машину, а мою одежду один ботинок положил в багажник. «Я отвезу тебя. Твою машину заберем потом». Люси встречала нас в дверях своего домика, пока Пол вел меня по узкой дорожке. Даже если она ужаснулась, увидев меня босиком в пальто пола с мокрыми и растрепанными волосами, то не подала виду. «Ей нужно принять горячую ванну», — сказал Пол. «Ни в коем случае», — возразила Люси. «Это худшее, что может быть. Я сделаю прохладную, и мы будем медленно погружаться в нее. Горячая вода — слишком большой стресс для организма». «Люси работает сиделкой в больнице», — пояснил Пол. «Вот как», — удивилась я, — этого не знала. Фактически я ничего о ней не знала, за исключением того, что я ненавидела ее когда-то, в туманном прошлом, которое больше не имело значения. Но я осознала, что стою на том же кремовом ковре, на котором когда-то отпечатали следы моих ботинок. На этот раз перепачканы они были песком, землей. «Простите, Люси», — произнесла я. Но ее уже не было в комнате, а из ванной доносился шум льющейся воды. «Что это такое?» Как это назвать? Когда случается беда, и приходят женщины с пирогами и бинтами, с чаем и ласковыми руками. Это сопричастность, которая возникает у колыбели в родильной палате или при положении в гроб. Женщины собирают осколки после трагедии и пытаются собрать жизнь заново. Придать ей какой-то образ, как я пыталась заново собрать кармал. Пусть новый образ будет неказистый, не такой ладный, как прежде, Но, по крайней мере, это будет что-то целое. Мелкие дела, которые я совершала, повторяя как заклинание. Подмести, помыться, прибраться, поесть, заправить постель, одеться, спрятать рану. Люся снимает с меня пальто и ведет в ванну. Я знала, что вода холодная, да и пар не поднимается над ней, но все равно она обожгла мне кожу. Сейчас мы помоем голову, сказала Люси. Она включила душ и начала поливать мне волосы. На дно ванны вместе со строями воды хлынул песок, и плюхнулась крошечная улитка. Люси нанесла мне на волосы шампунь, подняла улитку и посадила ее на кафель, к которому та быстро приклеилась, как жвачка. «Люси, вы такая добрая!» И я заплакал. «Вот так, вот так!» — приговаривала она, ее проворные пальцы выбирали мелкие камушки из моих волос. Пол хлопотал на кухне, в ванну не заходил. «Я приготовлю нам чего-нибудь горячего выпить!» — крикнул он. Крошечные одежки Люси мне были малы, она дала мне вещи Пола, брюки чиныцы и флисовую куртку. Я прижалась лицом к мягкому рукаву и снова ощутила этот химический цветочный запах кондиционера. Потом я лежала на кожаном диване, а они сидели по обе стороны от меня. Пол... Мне необходимо было задать ему этот вопрос. «Как тебе кажется, она жива?» «Да». Он произнес это так решительно, что даже брызнул чаем на колени. Его уверенность поразила меня. «Откуда ты знаешь?» «Нутром чую, Бет. А ты разве нет?» «Нет», — хотела ответить я. Все, что я чувствую, — огромная бездонная зияющая тайна. Разверстая воронка, в которой разноцветным вихрем кружатся мелкие красные туфли, люди из поезда, блестящая юбка-раскащицы. Они кружатся днем и ночью. Это пропасть, на краю которой я стою, в любой момент готовая сорваться.